Глава восемнадцатая Квадратная труба, по которой мы ползли уже на коленях, постепенно сужалась, и Хайсил испытывал непреодолимые мучения от тесного перемещения на четвереньках. Я не жаловался, все-таки я был поменьше его, но ну и коленки у меня, наверное, болели не так сильно. Мы перестали разговаривать вообще, в принципе, опасаясь быть услышанными в любой момент, хотя никаких разговоров мы больше не слышали. Воздушный поток усилился, и мы повернули туда, откуда его сила нарастала, потому что мы уже порядком взмокли и хотелось хоть как-то освежиться. Ветер в узком тоннеле стал сильнее, донесся кислый запах теста, будто мы сейчас попадем на кухню к шеф-повару или лучше сразу в кондитерскую. Однако нас ждало не совсем то, чего мы ожидали. Добравшись до конечного пункта нашего вентиляционного рукава, глазами мы приникли к решетке. Перед нами располагался большой зал лаборатории, уставленный бесконечным количеством столов с образцами, колбами, химическими препаратами в самых невероятных емкостях. Здесь присутствовали только два лаборанта: один ел бежевый порошок с ладони, а другой закрывал на ключ небольшой сейф на столе. Был и третий тоже лаборант. Он спал на маленьком диване в углу, прикрыв лицо раскрытой папкой для бумаг. Тот, что закрывал сейф, закончил и спрятал ключик нацепив карман брюк. Давай, попробуй открой замок без использования ключа, рук и вообще каких бы то ни было приспособлений в частности. Сказал лаборант, державший ключ при себе. При этом достал микрофон, а поднеся к губам, сказал уже более официально. Эксперимент стекло, наблюдение номер семь, управление материей, силой мысли. Жевавший порошок закрыл глаза, поворащал головой, покивал в разные стороны в подобии разминки, помахал руками и, открыв глаза, сосредоточился сквозь линзы носимых им очков на сейфе. Минуты три ничего не происходило, и мы с напарником переглянулись, сообразив, что они тут так развлекаются, пока никого нет, а третий вообще спит. Но дверца сейфа вдруг чуть отошла в сторону. «Ничего себе! Ты его открыл?!» скричал лаборант с диктофоном наготове, а потом спокойнее в диктофон произнес. — Дверь открылась! Посмотрим, что с замком. Дверцу сейфа приоткрыли, и у обоих открылись рты. — Замка нет, — сказал очкарик. — Вижу, что нет, — пораженно подтвердил его наблюдатель. — Что ты с ним сделал? — Я представил, что он открывается. Очень сильно этого захотел, — пояснил очкарик. — Да ты его буквально испарил в ничто! «Давай кофе попьем, а потом еще разок попробуем, а то у меня что-то голова разболелась». Пожаловался очкарик. «Давай, а потом продолжим с другими вещами». Лаборант убрал диктофон в карман, и они пошли к кофемашине. Пока один беззаветно спал на диване, они сидели рядом у стола и пили кофе. А потом испарили точно так же воду из стакана, ластик, карандаш, пару монеток и тюбик чего-то еще. Мы устали созерцать научные эксперименты и двинулись дальше. После мы проползли еще немного, попали в котельную, напичканную невероятных размеров котлами, трубами и прочего металлического сырья. Повезло, что попали не в зимний сезон, а то бы совсем упрели, можно только догадываться, какая здесь должна стоять жара в морозную погоду, например. В котельной до нас донеслись приглушенные и частые удары. Мы последовали в ту сторону, откуда они исходили. «Неловко получилось с Яном, ему будет за нас стыдно, перед своими». Вспомнил я вновь про земляка. — Но это если он расскажет им о нас, как о своих гостях. А если расскажет, что бежал из того мира в этот, героически преследуя нас, то может и вознаградят даже. — Ага, медаль дадут, — скептически ответил я. — Сомнительное вознаграждение, медаль. Медаль у вас в цене? — удивился напарник. — Да не, медаль может быть за храбрость, например, за отвагу, за мужество, по-разному. Символический подарок, в общем. Кратко пояснил я. А ну конечно, если владелец понимает суть ценности подарка, то да. А если вот как я, непроходимый материалист, то что делать? Засомневался Хайсыл. Думаю, Ян понимает ценность, предположил я. Это при условии, что ему дадут медаль, а не нагоней, поправил мой позитив напарник. — Тоже верно, у нас скорее нагоняй дадут за проявленную инициативу, — улыбнулся я своим далеким воспоминанием. В коварном мире ты жил, дорогой друг Луч, и меня сюда втащил, — сокрушительно мрачно пожаловался бедняга-напарник. Ну — Ну-ну, — успокоил я его как мог, — мы, надеюсь, скоро вернемся. — Вот видишь, ты сам уже скучаешь по тому миру и отвык от этого, — подловил меня он. — Что есть, то есть, — вдумчиво ответил я Хайсыл. Найдя дверь из котельным мы немного ее приоткрыв, выглянули в полутемный коридор, в который она вела, не увидев лишних пар глаз, последовали по нему. Звуки ударов, теперь уже отчетливо доносившихся впереди за белой кирпичной стеной, превратились по своему звучанию в выстрелы. Ого, стрельбище, значит, сейчас посмотрим. Подойдя вплотную к стене, мы пошли к ее двери, посмотреть замочную скважину. Или, если ее там нет, легонько приоткрыв, что там творится. Не подходя к ней, она стала приотворяться, а за ней мы услышали довольный смех. Пришлось, что есть мочь изретироваться за ближайший угол. Из помещения, предполагаемым нами стрельбищем, вышли трое мужчин, одетых в строгие костюмы. «Следующий раз, кто проигрывает по очкам, оплачивает на ужин в хорошем ресторане. Кто окажется второй, оплачивает следующий поход», — сказал самый высокий и светловолосый стрелок из них. Судя по его широченной улыбке, он вышел победителем. — Да, тогда приготовься расхошелиться, потому что сегодня я был не в подходящем настрое, — ответил вышедший следом за ним, коротко стриженный черноволосый, невысокого роста человек. — То есть мне теперь еще и за ужины ваши в ресторане платить прикажете? — ответил самый молодой из них, краснощекий и рыжий юноша. — Ведь только так ты, может быть, когда-нибудь научишься стрелять быстрее и лучше. — наставительно заметил Светлый. — Не переживай, он тебе будет иногда давать фору, чтобы вы по очереди оплачивали еду. — успокоил Брюнет Рыжего, похлопав его по плечу. Ха — Ха-ха-ха, сколько у вас наивности, друзья мои! — жизнерадостно засмеялся Светлый. На этих словах все трое скрылись из вида. — Пошли, теперь мы посмотрим, что у них здесь за полигон такой. — настоял я из сугубо праздновал любопытства. — А, пошли! Легко согласился напарник Дверь отворилась без усилий Хорошо смазанные петли не издали ни единого звука Все стрельбище, находившееся, надо полагать на подземном уровне Делилось на три части Рубеж примерно в 300 ярдов 200 и 100 На каждом рубеже по 10 стрелковых кабинок Каждая кабинка оборудована всем необходимым Столик и столик Лежат очки, наушники, средства для протирки оных Полки для обоим, оружия, патронов Стрелять можно было лежа, стоя и сидя Везде по метелке, совку и специальному квадратному ведру, служившему в качестве гильзы приемника. Мишень можно было крепить к специальному зажиму сверху, пульт на стене управлял дистанцией, на которую мишень следовало доставить. Секундомеры, часы и прочие мелочи без счета в строгом аккуратном порядке были всюду. Все стены увешаны большими плакатами с правилами посещения стрельбища, картинками со схемами оружия и всем прочим изобилием практически полезных вещей в подобной тематике. Был большой соблазн пострелять здесь из рогатых с хайсыл на точность и время. — Ну что, дальше пойдем или устроим рыцарский турнир за внимание безвкусно одетой местной крали? С заводными задорными глазами спросил моего мнения напарник. — А чего бы двум стрелкам не посостязаться? Нас все равно никто не услышит. Быстро одобрил я его чистой воды авантюру. Ну, поехали. Ты держи секундомер, а я совершу 10 выстрелов с дистанции 100 ярдов. Потом меняемся. Победитель получает право на беспрепятственное взятие любого сувенира из этой организации на добрую память. Ты же про кралю говорил сначала. Ладно, с кралями я погорячился. Наверху сейчас ни одна краля не будет готова к обожанию. После того, что я им устроил там. Но если ты найдешь ту, что будет достойно, то я не буду препятствовать межмировой дружбе. Ну что, по рукам? По рукам. Я приготовил секундомер с красивыми четкими черными цифрами и блестящими стрелками и велел ему встать на полную боевую готовность. — Давай на счет три! — условился напарник. — Хорошо, поехали! Я медленно повел отчет, готовясь нажать заветную кнопку старта. Раз, два, три... Дверь открылась. На нас уставились вошедшие четверо новых сотрудников, у всех лица понимающие и понимающие. Оружие в кобурах, у кого на поясе, у кого в подмышках. Первым спохватился первый из вошедших. Он быстро одернул полу пиджака и достал вороненный длинный пистолет, но оказался не таким ловким и быстрым, как мой бравый напарник. Взведенная рогатка Хайсил отправила снаряд по назначению и вышибла пистолет у первого из них. Пока остальные за его спиной успели понять, в чем дело и прореагировать, умелый и отважный оперативник Хайсил снял свое очередное кольцо и кинул прямо в потолок между нами и ими. Сюрприз превзошел все ожидания, рвануло слабо, мне, как и, вероятно, всем другим, заложило уши. Потолок с грохотом, пылью и шумом обрушился, едва не привалив наших нежданных посетителей. За ним повалились стол, компьютер, монитор, шкаф и девушка в строгой серой юбке и такой же блузе. Напарник и здесь не растерялся, подбежал к ничего не понимающей девушке, помог ей подняться, поинтересовался все ли с ней в порядке и усадил ее, еще не опомнившуюся, на грязный рухнувший сверху стул. Ну так нечестно, турнир он еще не выиграл, а вниманием уже не обделил первую попавшуюся кралю, поманил меня идти за собой в последнюю слева от нас кабинку. Там он снял еще одно кольцо с темно-синим камнем, и мы заслышали прорывающихся сквозь завалы, подоспевших на помощь людей. Даже посостязаться толком не дают. Но что за дикие люди в этой организации?» Его возмущению со стороны непростительной наглости обитателей моего мира не было границ. «Ну что поделать? У них тут служба такая». Утешил я его. «Кому или чему они служат?» Спросил он. «Родине надо полагать, но это долго объяснять. К нам уже идут, слышишь? Сейчас стрелять еще начнут. У тебя есть какой-нибудь план?» Хлопотливо затараторил я, заслышав группирующихся спецов с оружием. «Обижаешь!» Только и ответил напарник. Кольцо, брошенное им прямо на стену из того же белого кирпича, прошло сквозь него, как сквозь туман, и спустя секунды три дым пошел сквозь раствор между кирпичей. Потом сквозь сами кирпичи, пока не застал всю нашу закрытую кабинку. Дым не причинял дискомфорта или какого бы то ни было вреда, он просто заполнил все видимое пространство, и я, перестав что-либо видеть, затих, сидя в углу с рогаткой на изготовке. Вдруг моего плеча коснулась знакомая рука, и я встал, следуя за напарником. Он вел меня, наверное, минуты четыре, медленно, но верно сквозь дым, к тусклому красноватому свечению, прорезающемуся сквозь густой серо-желтый дым. За нашими спинами я на грани слуха ловил переговаривающихся между собой спецов. — Куда они де... Откуда я ж... Дым и видишь, как много... — Диспетчер, закрыл все выходы, и пришли подкрепления, им нельзя дать вы... Наконец мы приблизились максимально близко к сильному красному свету и зашли в него. Нас обдало теплой волной, затем в нос ударил запах машинного масла, сырой земли и металла. Я обнаружил, что мы стоим в просторном зале с низким потолком, с массивной запертой стальной дверью, а вокруг нас рядами стоят полки с многочисленным огнестрельным оружием и ящиками с боеприпасами. Голоса преследователя оборвались. Дым рассеялся. Я оглянулся. Место, откуда мы пришли, теперь было просто стеной. Добро пожаловать в мой мир, Хайсыл. Наконец поздравил я напарника с удачным забросом. Вот такие у нас производят рогатки. Некоторые образцы, думаю, будут даже не хуже твоей. А может оказаться так, что пара из них даже превзойдет. Предлагаешь нам сейчас хорошенько вооружиться? Заманчиво повернул направление беседы Хайсыл. «Не то, чтобы предлагаю. А ты что, войну устраивать собрался?» Вопросом на вопрос ответил я. «О какой войне речь, Луч? Мы тут с мирным визитом в гости зашли, а у тебя сразу кровожадное воображение взяло вверх. Другое дело старинные обычаи дарить подарки друг другу. Вот я и подумал, а не взять ли нам по сувениру на память о таком славном событии, раз турнир за сердце красы здешней провести не дали?» «И что ты, например, собираешься взять?» уточнил я, следя за его направлением взгляда по ручным гранатам и взрывчатым веществам. — А что ты взял сам? В ответ поинтересовался хайсыл в моей манере, вопросом на вопрос. — Ну, я небольшой знаток-железяк, но ты знаешь, как только мы сюда зашли, я сразу обратил внимание вот на это. Указал я ему на вооруженного до зубов манекена, словно это был магазин, а не просто оружейное. Манекен стоял отдельно от всех и дальше всех. На нем был совершенно невероятный камуфляж городского типа в серых тонах. Поверх разгрузочный жилет в тон, включающий в себя короткий кинжал в твердых ножнах, пистолет с глушителем, дополнительные кармашки для запасных обоим по три с каждого бока, по две гранаты на каждом плече. На голове обтекаемые прозрачные очки, кепка в цвет камуфляжа, серые же особые перчатки на руках, сжимающие навороченную по всем правилам военного дела футуристического вида автоматическую винтовку. На первый взгляд сделанную всю из темно-серой пластмассы, тоже, кстати, с глушителем, но смотрелась она так серьезно, что игрушечной ее не назовешь, ни при каком желании. Тебя опасно пускать в подобное заведение! Только и сказал напарник за моей спиной, заметив, как я долго и пристально рассматривал солдата будущего. — Ладно, а что тебе приглянулось? Закатав на время губу, спросил я о его вкусах. — Да я бы все забрал с собой. Да вот, думаю, чрезмерную страсть к коллекционированию и не одобрит. Придется как-то взять лишь несколько сувениров. И, кстати, у тебя хороший выбор. Я одобряю. Нашарив в ящиках пару рюкзаков, таких же, как у манекена, мы сложили в них и все атрибуты, что были при нем, в том числе и комбинезоны с ботинками. Только вот винтовки пришлось повесить на ремни через всю спину, под рюкзак. Весу всего нашего нового скарба был удивительно мал, почти не причинял неудобств, что не могло не радовать. Попрыгав с рюкзаком за спиной на предмет выявления плохо сидящего груза, я задумался, а потом выдал свои соображения вслух. «Хайсыл, а мы с тобой не выглядим ворами!» или, например, мародерами, ну, со стороны. Думаю, не выглядим. Скорее всего, нам приписывают звание вражеских лазутчиков и диверсантов, внедрившихся без спроса и предупреждения. Хочешь сказать, я мне рассказывал всю предварительную историю о том, как мы были дружелюбны к нему, и о том, что мы здесь по его приглашению, и все такое прочее. Скорее всего, нет. Насколько я знаю, в организациях подобного толка сначала всех хватают, привязывают и начинают пытать, а потом, когда все знают, сверяются с тем, что по этому поводу скажет свидетель или, например, в нашем случае на это все скажет Ян. Я смотрю на нас скорее как на незваных гостей, кем мы по сути являемся, и, пользуясь теплотой местных сердец, вежливостью и подчеркнутой ярко выраженной гостеприимностью среди нынешнего руководства, непременно воспользоваться ей с тобой. «Посему предлагаю чувствовать себя как дома и при этом не забывать, что ты действительно дома». Расплывчато напомнил напоследок Хайсил о самом главном. «Кстати, да. Так куда мы теперь пойдем дальше?» «Полагаю, они не в курсе, куда мы проникли в настоящий момент, и у нас есть небольшая фора». «Согласен. Дальше чуть мое сердце, мы пойдем в самое заветное хранилище, как и предсказывал наш мудрый учитель», показал пальцем на стену напарник. — Как получается так, что шаман дает указания и наставления, не загадывая в настоящем, будто он всегда все знает и видит наперед, все, что должно произойти? — спросил я давно, мучивший меня вопрос. — Думаю, лучше ты и я узнаем об этом не понаслышке, на личном опыте, когда перестанем быть учениками. — Серьезно и по-доброму заключил мой умный друг. — Справедливо. Ну что же, ходить сквозь стены мы привыкли. Веди нас, старший ученик. Вернул я нас к насущному. В этот момент в двери оружейной хлопнул внутренний механизм, и вся эта стальная махина с лязгом начала открываться наружу. Мы подобрались и разбежались в разные стороны. Я спрятался в нагромождениях ящиков с камуфляжем, формой и бронежилетов, а Хайселл драпанул в сторону любимых взрывчатых веществ прямо в центр зала. Но что он в них нашел? К тому же место для укрытия слишком открытое. Закопаться в гранатах, шашках и брикетах взрывчатки — вот его недалекая мечта. Эх, чувствует мое сердце не к добру все это. В подтверждении моим опасениям дверь окончательно отворилась и, на удивление, тихо остановилась, врезавшись в резиновые упоры. По полу загрохотали ноги, обутые в ботинки, насколько я могу судить по звукам, не менее десяти или даже пятнадцати человек хорошенько вооружались, хватая накопленное тут годами железо. Неужели это все против нас? Мы же не приносим никому вреда, хотя с последним можно легко не согласиться. Не в стиле моего напарника относиться к чужому имуществу бережно. В приказном тоне донесся голос из-за пределов оружейной залы. Синие Укомплектование по тревожному случаю. Номер семь. Серое Полное укомплектование. По окончанию строимся вдоль меня на инструктаж». После слов главы, синих и серых, движение ускорилось. Укомплектование на мое облегчение не включало в себя одежду, и ни одна живая душа не посмела рыться рядом со мной, однако напарнику повезло меньше. Между ящиков, где он сидел, его обнаружение отделял лишь брезент, небрежно свисающий с краев. В наступившей тишине я немного приподнял над собой кипу свернутых комбинезонов и выглянул одними глазами, как кот, когда лезет на стол, не желая быть замеченным хозяевами. Беспокойство мое, тем не менее, было напрасным. Все быстро взяли, что требовалось, и убежали в просторный коридор. Я заметил напарника, он белый как мел, сидел и не шевелился. В процессе вооружения братья воинов весьма много взяла ручных гранат, и только чудо воспрепятствовало им не увидеть его фигуру под крохотной брезентовой защитой. Счастливчик, хотел подумать я о нем, но не успел. Напарник пристал с корточек и пошатнул стоящий рядом полупустой ящик. Тот задел полный, и из него вывалилась одна спиралеобразная банка, тоже, видимо, граната. Банка, звякнув опол, с шумом покатилась через весь зал. — Полная боевая готовность объекты хранилища. Рявкнул главный, и строй вышедший хренулся окружать вход с неведомым, но с одинаковым у всех автоматическим оружием в руках. — Здесь никого нет! — полный голос выдал Хайсил, намереваясь изящно скрыть наше присутствие. — Огонь по моей команде! — рявкнул главный своим. — Что ж не получилось! — пожаловался он уже мне своим явным проколом. Он немного вылез из-под брезента, так чтобы его не было видно противнику, и, достав рогатку, выстрелил в одну из лампочек в плафоне на стене. В этот же миг отчетливо донеслась команда «Огонь», и в нашу сторону прилетело так много пуль, что я остолбенел от ужаса быть изрешеченным в сито. Короткие очереди прекратились так же редко, как и начались. Хайсел вновь извернулся и разбил еще пару ламп, а потом еще пару. Его стараниями становилось все темнее. Еще пара коротких очередей разразилась громким эхом, но хвала плотно набитым ящиком, за которыми сидел напарник, в него никто не попал, потому что он опять вознамерился стрелять по лампочкам. Ловкими выстрелами он добил последнюю, и тусклый желтый свет проникал к нам теперь только из открытой двери. Хайсыл бросил первые предмет предметы своего укрытия над головой. Это была граната, судя по белой маркировке. Скорее всего, света шумовая. Однако, когда на гулку ударилась о пол, послышались слова предостережения, виды команды «Глаза». Ничего не произошло. Хайсыл просто так с досады кинул в них, чем попало, не решаясь высунуться из укрытия под трещотками выстрелов. Вскоре противник наш сообразил, в чем дело, и один из них — голоса я уже перестал различать в общем гомоне — поведал остальным. «Не стреляйте! Он сидит там, где взрывчатка, а то все взлетимы, не слава!» Воспользовавшись заминкой и знанием, что никто не знает о моем присутствии и месте нахождения, я быстро высунулся, почти в темноте, прицелился и выстрелил лежащую на полу при выходе гранату, брошенную напарником. Вовремя успел упасть назад. Бабах вышел знатный, уши заложило плотным слоем ваты. Сквозь расстояние, укрытие и закрытые глаза я все равно ощутил на себе мощную и горящую секунд семь вспышку слепяющего белого света. Секунд двадцать я еще пребывал, мягко выражаясь в легком шоке и недоумении о силе гранаты с белой маркировкой. Потом ко мне вернулся слух, я услышал ор нескольких мужчин за дверью хранилища. Насмотрелись, значит, и наслышаны теперь обо мне, видать, ближе всех оказались. В мою сторону открылся плотный огонь, я вжался в пол и интуитивно обхватил голову руками. Когда огонь прекратился, я услышал топот подбегающих ног, а потом опять плотный огонь в моем направлении. За мной почти чистая стена, не боятся стрелять перегруппировываются и подавляют огнем, значит, молодцы, знают тактику победы. Напарник, предчувствуя неладное, не осмеливающееся высунуться из своего укрытия, начал кидать в сторону наступающих, все, что попало, подвернулось под руку. Что же у тебя, дорогой друг, колец подходящих не осталось, что ли? Напуганные таким действием сотрудники сначала было отступили, но поняв, что ничего не происходит, вернулись за старое. Огонь возобновился, и я, рискую жизнью, пополз вперед вдоль стены, пока не уперся в самую дальнюю, пока не очутился рядом с обобранным мною манекеном. Бойцы почти добрались до меня, и, кажется, уже схватили Хайсил. Неужели на этом все, и теперь только долгие пытки, а следом заключение? Такого просто не может быть, уверял я сам себя, не веря в реальность происходящего. Темнота и стоящая в ней фигура пластмассового человека озарили меня идеей. «Лечь на полморды, в пол, руки за спину. Убью без предупреждения!» Угрожая, приказал мне подошедший впритык сотрудник, наставив на меня свой чудесный, благодаря инженерной мысли, короткий автомат. Я медленно начал выполнять приказания, а на губах моих повисло имя недавнего знакомого. «Винциан!» — прошептал я. «Что ты сказал?» — беззаботно спросил второй воин позади и сбоку от первого. «Винциан Севастьян!» Отчетливо сказал я. Вяжи и психа, потом разбираться будем», — сказал подошедший глава разноцветных отрядов. Повеяло сильным холодом, не морозной свежестью, а именно холодом, от которого стынет кровь в жилах. Звуки точно померкли, и в наступившей могильной тишине заупокойный голос озарил все мое сознание. «Ты призывал меня!» Непонятно вопросом или утверждением, ответил сухим тоном Севастин. Мои руки, заломанные и больно за спину, указали на то, что это мой последний шанс. «Да, помоги мне моему другу, мне больше некого сейчас просить!» Слух сказал я ему, упираясь лицом в пол. В спину мне весьма болезненно упиралось колено в твердом наколеннике, а в голову дуло пистолета. «Я помогу тебе!» Было последнее, что я услышал от него и почувствовал сильнейшую боль в запястьях и плечах. Меня за заломанные руки подняли на ноги, повели. Впереди точно так же парочка верзил держала хайсыл. Вдруг боль в руках внезапно прошла. На смену пришли легкости, а не менее. Я даже оглянулся. Увиденное ужаснуло меня до глубины души. Двое моих конвоиров повисли в воздухе под потолком, их оружие валялось под ногами, ноги их дергались, и они не издавали ни звука. Вдруг раздались звуки лопнувших арбузов, и два обезглавленных тела упали на пол, фонтанируя багровыми потоками. Третий конвоир, державшийся в стороне и меня на прицеле, не веря своим глазам, смотрел на тела бывших коллег с нескрываемым удивлением. Голова тоже непонимающе хлопал глазами, но пистолет свой не выпускал и продолжал целиться в меня. В темноте прорисовывался высокий силуэт с расставленными в разные стороны руками. В руках были зажаты разорванные и сжатые шеи, лежавших на полу бедняк. Головы точно с выдавленными глазами свисали с ладоней. — Что ты стоишь? Стреляй! — опомнился первым главный. Слепо повинуясь приказу, третий конвоир открыл беспорядочную стрельбу по возникшей фигуре, но вспышки света от выстрелов не развеяли темноту, и одна голова с силой прилетела по голове стрелку. Послышался хруст двух соединившихся в сильном ударе косточек голов. Вторая голова прилетела главному в грудь, только после этого он тоже прекратил стрелять, все их выстрелы точно ушли в пустоту. «Севастин?» а это без сомнений был он, подошел к последнему рядом со мной целевшему из с быстротой кобры смял его голову своей огромной ладонью, как если бы это я проделал со спелым мандарином. Вся оставшаяся группа серых и синих скинула свое оружие и открыла огонь в нашу сторону, благо я бросился за былое укрытие. Все пули, очевидно, предназначались возникшему из ниоткуда незнакомцу, потому что рядом со мной не пролетела ни одна. Но и он их не поймал ни одной, его вообще нигде не было видно. Наступила полная тишина, должно быть мы сейчас далеко под землей. Любопытство взяло верх, и я пополз немного в сторону и осторожно выглянул с краю. Хайсыл давно никто не держал, и он куда-то успел запропаститься. Лампочки, горевшие в коридоре, начала одна за другой гаснуть, а из-за неестественно сгустившейся темноты донесся тихий, но пронзительный замогильный смех. Все, кто имел автоматы, включили подствольные фонарики, довольно яркие, несмотря на свои малые размеры. Сначала они осветили все вокруг, а затем их лучи постепенно стали тоже меркнуть, так что выискивать цель стало трудным делом. Показались длинные тени на стене, и по ним открылся огонь. Тем временем тень его словно мерцала между сотрудниками одного за другим, рвала, резала и металла. Когда Севастин уничтожил две трети всего состава боевой группы, самые удачливые по сей момент сотрудники смекнули, что к чему и хотели отступить, но у них не вышло. Вампир настиг всех до одного, в последний имел бы шанс на успешный побег, он почти добежал до спасительного поворота, а там мало ли, как он мог укрыться, но и у него не вышло. Пока он бежал с быстротой молнии, бросив главное личное оружие, мой знакомый проплыл к нему над полом еще быстрее касаясь его только длинными полами пальто, ухватил под ребра и смачно загрыз шею. Трапеза продолжалась пару минут, и бездыханное обескровленное тело с белым, как мел, лицом и открытыми в ужасе глазами было брошено на обильно усеянный гильзами пол. — Все милостивые боги и духи, не дайте мне стать врагом ему! — шептал себе под нос напарник, прячась за ящиками. Хайсыл, вылезай, я познакомлю тебя с нашим доблестным спасителем. Он необыкновенно добр, если его не злить. — А можно я тут посижу, пока твой знакомый нас не покинет? Он ведь собирается нас покинуть, правда? Дрожь в голосе выдала напарника. — Я чувствую его страх, — произнес, наконец, виновник погребального торжества. — Неудивительно, не в укор тебе, скажу я, ты столько людей ни в чем не повинных на тот свет отправил, еще бы здесь не пахло страхом, — сказал я ему. — От них тянуло только ужасом, их отучили бояться, боится здесь только твой друг. — Хайсыл, не бойся, он тебя не съест, — заверил я поотечески напарника. — Если на то не будет повода, — лаконично сказал Севастьян. — Нет, я не выйду, как хотите, можете идти без меня. Горячо заговорил Хайсыл. Я покорно благодарю тебя за содействие и помощь, Севастьян. Кровь этих убиенных тобой людей будет навсегда лежать тяжким грузом на моей совести. Осознавая, сколько смертей в этот раз принес визит вампира, с горечью благодарил его я. — Не говори глупостей, тебе не о чем беспокоиться. Я насытился живительной кровью и теперь покидаю вас. Сатавитес Яре ЯРИ ДАРАТУС Последнее, что сказал загадочный знакомый на незнакомом языке, отдаленно похожем на латынь, и фонари на автоматах, разбросанных по полу, потухли в раз. Фонари потухли, а пара ламп на стенах, замигав и потресков, загорелись. Одна тут же перегорела, и в тусклом свете оставшегося света, не наблюдая нигде Севастиана, я позвал напарника. «Вылезай, он ушел. Сейчас сюда еще кто-нибудь бежится А Севастин больше не придет, он наелся последним». «Вот так бы сразу!» Смело выскочил из своего укрытия напарник. Мы подобрали брошенные рюкзаки с сувенирами и двинулись подальше от этого могильника, стараясь идти по сухим участкам пола и не вставать в луже крови. Я думал, поразительное и странное дело. Виды крови и изуродованных тел Хайсыл не боялся, а вот одно присутствие вампиров вгоняло его в тяжелое состояние беспроглядного ужаса и страха вероятно ему слишком часто в детстве рассказывали страшные сказки на ночь с кровососущим персонажем в главной роли поди пойми теперь его окрепшую психику нет ли главная причина почему он не пошел со мной и голосом кто знает Мы с тобой прям как из той истории про девочку в красном платке, которая шла через лес к своей родственнице совсем одна. За ней увязался волк, и она по пути кормила его по одному пирожку. А когда пирожки закончились, волк съел ее. Рассказал Хайсыл мне свою версию красной шапочки. Мрачно как. Хотя ведь позитивно тоже. Ведь вечно голодный волк оказался в итоге очень сытым. Ты знаешь, Хайсыл, в моей реальности по сюжету сказки она пришла к бабушке. Волк, тем не менее, пришел раньше ее. И съел саму бабушку, а потом переоделся в ее одежды и подстерегал девочку в кровати. Но все закончилось иначе. Пришедшие вовремя на помощь охотники убили волка. Поведал я ему свою еще более позитивную версию. В том мире, где мне ее поведали в трактире, все испещрено лесами такой густоты и дикости, что тебе и не снилось, а волков там и подавно мрак, как и других хищных тварей. И это не сказка, а реальная история с трагической концовкой. — Хочешь сказать, нашими пирожками служит везение, и скоро оно закончится? — спросил я его, не вдаваясь в прозрачные намеки. — Хочу сказать, твой мир, как тот дикий лес, одни волки кругом, и никаких пирожков на всех не хватит, сколько бы ты их ни взял. С волками жить, поволчьи выйти. — Любопытный афоризм, — заключил Хайсил, и мы, кажется, пришли. Подземный тоннель, по которому мы все это время шли, сильно пах сыростью, плесенью и мхом. Было в этом что-то завораживающее и в то же время отталкивающее. Самые настоящие факелы на стенах тепло освещали влажный и холодный камень. Каждые ярд в 10 он опускался на 5, а иногда 7 ступеней вниз. Пол был из чистого шлифованного серого камня. Что здесь интересно было? До того, как образовалось здание внутренней безопасности. «Есть мысли, что это было за место?» «Секретное подземелье не иначе. Хранилище свитков, кладовая тайных знаний, а она существует больше, чем ты можешь себе это представить. Наша цивилизация не первая. Думаю, в этом тебе не надо рассказывать. Вот и хранилище существует испокон веков. Не стоит тебе сейчас забить им голову!» Заботился о моей внутренней памяти напарник. Коридор закончился минут через десять огромный под высокий потолок дверью. Мы вместе отворили весьма внушительную точно отлитую из черной стали дверь и закрыли все ее семь засовов с обратной стороны. — Вот теперь можем не беспокоиться, что нас потревожит раньше времени, — порадовал меня наконец-то Хайсыл иллюзией безопасности. — Ты помнишь, сколько у них там взрывчатки лежало? Мне надо продолжать мысль, — поведал я напарнику свои сомнения. — Она волшебная, можешь не сомневаться, взрывчатка ее не возьмет. Лады, види уже в хранилище, а то здесь очень холодно стоит на месте. А мы уже пришли! Хайсыл ввел меня в зал поленских размеров, где я даже не видел потолка. Огромные белые колонны уходили бесконечно вверх, стены испещряли неизвестные языки от пола и до самого необразимого верха. Пол был выстелен из цветного камня, изображавшего невероятный узор бесконечного фрактала. Я потерял дар речи и, не закрывая рта от потрясения, не мог ступить ни шага. Вот что они тут так хорошо спрятали. Раньше добраться сюда можно было напрямую из нашего колодца у Крюк Д, а теперь вот только так. А, -а, а колоссально. Все, что я мог сказать. Впечатляет, согласен, но пойдем быстрее. Время здесь иное, за его короткий промежуток нам ничего не грозит. А если остаться надольше, рискуем посидеть раньше положенного срока. Предупредил меня впечатлительного хайсыл Мы брели недолго в вглубь хранилища, пока не появилась небольшая гряда постаментов из белого мрамора. На них возлежали священные, магические и прочие нетленные тексты в томах и свитках с тысячелетней историей. Напарник совершенно уверенно взял четыре свитка и два объемных тома с коричневой и зеленой замшевой обложкой. Сложил в прихваченные нами из на рюкзаки поровну, жестом велел следовать за ним. Очень тихо громыхнуло, через пару минут громыхнуло еще раз. «Кажется, нашу закрытую дверь пытаются взорвать», — предположил я самое страшное. «Взорвать не получится. Другое дело, что мы видели у них в одной из лабораторий, где один силой разума предметы заставлял исчезать. Шутки ради», — напомнил он недавно виденную нами на привале в вентиляции стену. Мы прошли еще немного, рисунок на полу сменился в другой живописный разноцветный узор. Хайсил остановил меня, прошел вперед и потанцевал немного на полу, прыгая с одного цветного камня на другой, пока вдруг не засветился весь пол. Он потанцевал еще немного, свечение усилилось и стал ярко-белым, с радужными переливами по краям. Тогда он мне резким криком велел присоединиться к нему. — Прыгай по зеленым и синим камням, как я, быстро! Танцор из меня, как из КЗ-скрипач, но под возбужденным взглядом Хайсил, находящимся в каком-то слепом иступлении, я осознавал, дело серьезное, и надо делать все, как он говорит. От этого, возможно, зависит его и моя жизнь. Я старался изо всех сил. Навешанные сувениры только мешали, но мне было некогда скидывать их с себя. Издалека я мельком заметил, как к нам бежали сотрудники. Значит, воспользовались новым лабораторным изобретением, быстро они сообразили, что к чему. Однако настигнуть нас им было не дано, свечение усилилось, и я перестал видеть даже свои ноги, не то чтобы напарником. Тело мое потеряло свой вес, и я блаженно будто воспарил, куда-то вверх и влево, меня немного закрутило, и я очень сильно захотел спать. Усталость навалилась сама собой, и я поддался ей сну, со всем удовольствием давно не спавшего и сильно уставшего человека.